Глава вторая. Дорогу до городской стражи искать не пришлось. Участок традиционно располагался справа от мэрии. У входа дремал усатый сержант, который вскочил и поприветствовал подошедшую ловенью по всей форме. «Здравия желаю, госпожа командор». «Вольно, сержант», — кивнула она. «Начальник на месте?» «Так точно. Второй этаж направо, самая дальняя дверь». Ага! Значит, обо мне здесь уже знают. Надо полагать, здешний командир тоже был на похоронах. А уж кто владеет лавандой, наверняка Тезье рассказывал. Всё оказалось еще лучше. Капитан Кальве был близким другом управляющего, и госпожу Редфилд встретил самым сердечным образом. «Скажите, капитан, вам смерть Клода не показалась несвоевременной?» — спросила она, устроившись на стуле и отказавшись от кофе, чая и вина. — Показалось, госпожа Командер, — кивнул Калевы. — Сорок шесть — не возраст для мага, пусть и слабосилка. Правда, мы довольно давно не виделись. Летом у него всегда было много дел в поместье. Пожалуй, с середины мая, да. — Полтора месяца — понятно. Но... — Ну... Я не приезжала сюда вообще больше двух лет, но и мне кажется, что что-то здесь не так. Вскрытие делали? Да. И что там? Ничего, — мрачно ответил капитан, достал из ящика стола и протянул лавиней два листа бумаги. Читайте сами. Она пробежала взглядом текст, вернулась к началу и вчиталась основательно, морщась от неизменной медицинской терминологии. Но, со словами начальника городской стражи пришлось согласиться, действительно, в протоколе вскрытия не нашлось ничего, к чему можно было бы придраться. Сердечный приступ, жара, тезье был один, поэтому остался без помощи. Где и кто его нашел? Она отложила протокол. Виноградники. День был очень жаркий, но Клод хотел сам проконтролировать, как идут дела. Так вот, среди лос он и лежал. Мальчишки наткнулись, шли вечером на рыбалку, ну и срезали путь через виноградник. Он когда-нибудь жаловался на сердце? Кальва пожал плечами, он вообще ни на что никогда не жаловался. Если мог, сразу исправить какую-то ситуацию, исправлял. Если нет, искал способы. Лавинья вздохнула. Без управляющего ей придется туго, пока она найдет нового, пока он войдет в курс дела. Кажется, отпуска в этом году ей не видать, как своих ушей, и все равно второго такого, как Клод Тезье, не будет. «Надо поговорить с патологоанатомом, который делал аутопсию», — проговорила она задумчиво. «Может быть, какая-то деталь, которой он не придал значения?» «Ну, патологоанатома у нас нет. Вскрытием занимался городской медик доктор Нильсон, Мог, конечно, и пропустить какую-то мелочь. Для живых-то он врач, лучше не придумаешь. Ну, а к мертвецам нужен иной подход. Вдова еще это, лавинья поморщилась, вспомнив Валансиенский кружева. Кто-то ведь ей сообщил о смерти бывшего мужа. Сразу прискакала. Где она живёт, кстати? Да далеко не уезжала. Перебралась после развода в Арль. Там и осталась. Кто-то сообщил, да и капитан разгладил свои пышные усы. «Хорошо», — госпожа Редфилд постучала пальцами по столу. ужину я сегодня у мэра, попытаюсь там выяснить кое-какие подробности о жизни города вообще и связях Луизы Камуан в частности. Завтра состоится поминальный обед в Лаванде. Рада буду видеть вас. А сейчас скажите мне, как найти доктора Нильсона? А что его искать? Он сейчас внизу, в караулке, «Руку вправляет капралу Мартену. Бассо!» Гаркнул он неожиданно, так что Лавиня чуть не подпрыгнула. Впрочем, в кабинет почти сразу заглянул невысокий стражник с сержантскими нашивками. «Бассо, попроси доктора Нильсона, как закончит, подняться ко мне. Слушаюсь, капитан». И сержант Бассо исчез. «Так о чем мы говорили?» — Кальве потер лоб. «Ах, да, поминальный обед. Буду, госпожа командор, почту за честь». «А у мэра мы с вами вечером увидимся. На ужин-то он и меня пригласил, и мэтра Дюрока, и отца андрей и доктора». Нильса надолго ждать не пришлось. Не прошло и пяти минут, как в дверь без стука вошел очень высокий, очень худой мужчина со светлыми волосами и серыми глазами. Выглядел он так, что, даже не слыша фамилии, лавине смогла бы догадаться, что он уроженец королевства Дании и Нордхольма. И как его занесло на жаркий гальский юг в провенс. Кивнув капитану, Нилисон повернулся к даме. Познакомься, Свен, это команда Редфилд из службы МАГ Безопасности, она же хозяйка Лаванды, где служил управляющим Клод Тезье, представил ее Кальве. Рад знакомству, лаконично ответил доктор и пожал протянутую руку. На похоронах быть не мог. Операция затянулась. Но зато все успешно. Старик Ландри еще лет двадцать сможет изводить окружающих своим мелочным занудством. Ему положено, он юрист. Капитан спрятал усмешку в усах. Я прочла протокол вскрытия, доктор. Лавиния взяла разговор в свои руки. И что, вас что-то не устраивает? Нет-нет, все отлично, но... Вы сами знаете, бывает, что какая-то мелочь была вами отмечена, но показалась слишком незначительной, чтобы упоминать в протоколе. Подумайте, постарайтесь вспомнить. Вы, маг, возможно, вы ощутили неправильный, нехарактерный магический фон или остатки ауры были нехарактерно окрашены. Нильсон прищурился. «Вы подозреваете воздействие?» «Да» тогда дайте подумать в кабинете воцарилась тишина слышно было как мальчишки на площади играют в мяч как сержанту входа в участок прощается с закончившими смену стражниками как орет дурным голосом кошка тфу с досадой проговорил капитан опять у мэра в саду павлины разорались я думала это коты рассмеялась Лавения. нет они так громко не могут Павлинов завел Брюссолу, вернее, его жена. Для красоты, говорит, а мы вот слушаем. Было кое-что, сказал вдруг Нильсон. Магического фона, конечно, не сохранилось, времени прошло слишком много, а остатки ауры я увидел, и в зоне сердца были нехарактерные темно-багровые тона. Так-то Клод был магом земли, поэтому цвета ауры у него были спокойные. «Желдовато-коричневые. Я ощел это последствием инфаркта, но, если подумать, если инфаркт был магически спровоцирован, еще что-то? Еще? Понимаете, господин Тезье не был моим пациентом. Я видел его два-три раза в год, когда приезжал в поместье к больным». Он никогда не жаловался на здоровье, да и не было заметно никаких признаков сердечного заболевания или, допустим, гипертонической болезни, ни одышки, ни бледности, ни синеватого цвета губ или ногтей. И если был применен некий артефакт, на человека здорового он мог подействовать сокрушительно. Знаете... В старые времена инфаркт называли «разрыв сердца», но вот то, что я наблюдал, примерно так и выглядело. Понятно. Очень досадно, что меня не было в городе в тот день. Вдруг бы я сумел помочь господину Тезье? «Это вряд ли», — сухо сказала лавине «Его нашли, когда уже поздно было что-то делать. Разве что вы пошли бы туда с ним вместе». Нильсон встал. «Прошу меня извинить, но я должен вернуться в клинику. Через полчаса — начало приема». «Спасибо, доктор». Поднявшись, капитан обменялся с ним рукопожатием. Лавиния сказала вдогонку, «Завтра поминальный обед в лаванде. Буду рада, если вы выкроете время». «Постараюсь», — ответил Нильсон уже от дверей. «Мне как раз надо осмотреть госпожу Фош. Ее беременность протекает не вполне стандартно» и он исчез. Госпожа Редфилд повернулась к Калеве. «Последний вопрос на сегодня, и я освобожу вас от своего присутствия». «Я уверен, до вечера вы придумаете дюжину новых», и он снова улыбнулся в усы. «Чертовски удобная штука, чтобы спрятать усмешку», подумала Лавиния. «Жаль, что мне не удастся таким украшением обзавестись». «Правильно ли я понимаю, что вы...» Сменили Клода Тезье на посту начальника городской стражи. «Совершенно верно. Дела были поставлены идеально, команда работала как часы. При мне они слегка разболтались, должен сознаться. Ну так у меня и такой биографии военной нет. Я всю жизнь в страже». «Ага. Вот как раз об этом я и хотела спросить». Что вам известно о жизни Клода до того, как он вернулся в Жансон и стал начальником стражи? Да немного, честно говоря. Знаю, что он служил с 18 лет в Легионе, а в 2166-м был ранен, вот и приехал в родные места. Ему тогда было почти 30. Молод, конечно, для капитанского звания и должности, но, видно, знали его наверху, никто и не возражал. «Восемь лет в Легионе», — проговорила Лавини задумчиво. «Не так и много, хотя, конечно, смотря где. Это значит, что до окончания второго контракта он не дослужил два года, верно? А подробности ранения вам известны?» «Увы», — Кальва развел руками. «Он не говорил, а я не стал спрашивать. Не всякий любят о таком рассказывать, так что, госпожа командор...» «Раз убийство, предположительно, было совершено с применением магических средств, вы теперь дело-то у нас заберете?» «Да зачем же?» — слегка удивилась она. «Отделений магбезопасности в городе нет. Новым людям нужно будет включаться в дело, тратить на это время, и потом, мне кажется, мы с вами сработаемся, а? Я буду заниматься предполагаемым артефактом и магической стороной истории, а вы...» обычной жизнью господина Клода тезие управляющего имением Лаванда, разведенного, предположительно не имеющего детей, 46 лет от роду. «Принято, госпожа Командер?» И они обменялись рукопожатием. «Да, последний вопрос», — вспомнила госпожа Редфилд. «Я бы хотела посмотреть протоколы осмотра тела и осмотра места происшествия. Там вообще есть что-то?» И снова Кальв развел руками. На мой взгляд, практически ничего. Земля сухая, следов ног не осталось. Нашли его к вечеру, так что и аурные следы успели рассеяться, если они вообще оставались. артефакт магический фон изменил. А артефакт этот самый не обнаружили? Нет. Сами понимаете, если он и был, так мог рассыпаться в пыль после того, как сработал, или вообще... Истратил магический заряд и превратился в обычный предмет. Какую-нибудь монетку, медальон, камушек. То есть был одноразовым, а значит, не артефактом, а амулетом. Угу. Mm -hmm. Ну что же, мне пора. Лавине встала. До времени, назначенного господином Брюссолу, осталось чуть больше двух часов, а мне нужно привести себя в порядок. Вечернее платье с корсетом? Госпожа Редфилд снова подумала о том, какая удобная штука усы. «Ну да, конечно, хотя бы принять душ и причесаться». За окном снова истошно заорал павлин. Марджори внимательно выслушала информацию об ужине у мэра и спросила, «Я могу отказаться?» «Конечно. Тогда я бы не хотела принимать в этом участие, Ну его к темному этот светский визит. Местный и хозяева города. Я лучше поужинаю и посплетничаю с мадам Тома. Днем она была занята, ни на минуту не могла оторваться от кастрюль и разделочной доски. Или не хотела. Или не хотела, — согласилась секретарша. Но вечером, за рюмочкой на стойке... Ладно, оставайся. У тебя есть что надеть? Лавиня фыркнула. «А что, меня это должно волновать? Довольно будет свежерубашки. Ах, да, еще я обещала здешнему капитану городской стражи, что причешусь». Гостей у мэра было несколько больше, чем Лавиния рассчитывала. С другой стороны, их так удачно собрали всех в одном зале. Чиновники, богатые землевладельцы, городские функционеры Те, без кого город не может жить. Доктор Нильсон и капитан Серж Кальве, настоятель храма всех богов, отец Андре и нотариус мэтр Дюрок. Глава местной эльфийской общины, господин Элла Рон, раскланялся издалека. Не хочет подходить и правильно. Не прошло и сотни лет, как они столкнулись лобами в одной истории с неожиданно счастливым концом. Понятное дело. Могли ли эльфы пройти мимо плантации лаванды? Никак не могли, и Элорон выполняет поручение властелина Серебряного леса вот тут, среди идиллических лиловых полей и виноградников. Ну, зато дамы из женского комитета, помявшись, выслали к госпоже Редфилд парламентера с не совсем обычной просьбой, не согласится ли она посетить их чаепитие в городской библиотеке. Придут девочки, заканчивающие лицей, возможно, рассказы прославленной госпожи командора натолкнут их на правильный выбор пути. Мало что в мире лавини любила меньше, чем беседы с подрастающим поколением, так что пообещала найти свободное время когда-нибудь и скрестила за спиной пальцы Аперетив подали в трех гостиных, соединенных Анфиладой. Пригубив шампанское, госпожа Редфилд отошла в сторонку и стала разглядывать гостей. Рядом остановился Нильсон, оцелютовал бокалом и спросил, «Ищете жертву?» «Скорее оцениваю информативную пользу этой охоты. С кого бы вы начали разговор?» «Хм, возможно, с де Брие? неформальная глава дамского общества, макводник» много лет работавшая на правительство Его Величества, очень умна. Но, ну, правда, стесняться чего бы то ни было разучилась еще в детстве и иногда любит развлечься, ставя в неловкое положение произвольно выбранную жертву. Интересно, еще. Госпожа Брюсолу, Жена мэра, владелица павлинов? Именно. Дама со странностями — но отличается редкой наблюдательностью и не склонно выдумывать, оперирует только фактами, успешно выворачивая их в удобную сторону. Тоже вариант. А поглупее кого-нибудь нету? Как не быть, вон, видите пара, беседующая с отцом Андре? Маркиз Касунель и его супруга так богаты, что могут себе позволить не соображать вообще ничего, зато обладают отличной памятью и воспроизводят услышанные и увиденные, словно записывающие кристаллы. «Неплохо», — кивнула Лавиния. «А поскольку отец андрей будет благодарен вам за спасение, я бы советовал потом поговорить с ним». Почтенному священнику Пантеона известно все происходящее в Жансоне и его окрестностях, но вот захочет ли он поделиться сведениями, зависит от вас. О, сюда идет мадам Люсиль Леруа, главная городская сплетница. Я исчезаю. Только не забудьте все, что скажет милейшая Люсиль, разделить на два или на двадцать и господин нильсон действительно исчез словно и не стоял только что вот тут возле голубой портьера и шелковой тафты мадам леруа была немолодой толстой одышливой блондинкой в довольно строгом темно лиловом платье и немилосердно роскошных аметистах везде куда можно было пристроить украшения. в ушах на шее в прическе на груди Даже кисточки на поясе, завязанном под грудью, были аметистовые. Двигалась она с напором сухогруза, может, и не слишком быстро, но целеустремленно. Лавиния даже захотелось последовать примеру доктора Нильсона и слиться с голубой шторой, но открывать портал прямо здесь, в зале, было бы невежливо, а исчезать в тенях она не умела. Кстати, промелькнула в голове, пока она улыбалась даме, «Неужели Нильсон — некромант? Больше никто не умеет ходить тенями. Первый раз в жизни встречаю некроманта-медика. Я-то думала, что он водник или маг жизни». «Добрый вечер, госпожа Командер!» Блондинка в лиловом склонила голову. «Добрый вечер, мадам Леруа!» лавине вернула поклон. «Как вам здешнее общество?» Честно говоря, я еще не успела присмотреться. О, этот сплетник наверняка обо всех нас все рассказал. Забавно. А доктор называл сплетницей как раз вас, мадам. Разумеется, вслух госпожа Редфилд этого не сказала, просто улыбнулась. Ну что вы, мы говорили исключительно по делу. Вы ведь знаете о смерти Клода Тезье, моего управляющего. Не помню, чтобы я видела вас на похоронах. «Надеюсь, вы придете завтра в лаванду?» — напоминали обед. «Ох, госпожа командор, мадам Леруа поджала губы. «Знакомая с господином Тесье была мало, но такое ужасное событие! Ведь совсем молодой человек, а на похоронах я действительно не была». Лавиня подняла бровь, и пожилая дама сказала со вздохом, «Я...» не в самых лучших отношениях с бывшей мадам Тезье. Ну, я ее и вовсе не знаю. Ничего, еще познакомитесь. Думаю, сегодня ее не будет. Господин Брюссолу не настолько выжил из ума, чтобы ее пригласить, но завтра, вот увидите, она явится напоминальный обед, как ни в чем не бывало. Поскольку устраиваю его я, надеюсь, вы придете. «Думаю, у нас найдется, о чем поговорить». Обменявшись улыбками, дамы расстались, и Лавиня поискала взглядом отца Андре. «Ага, вон его белый балахон и маркиска Сунель рядом. Отлично!» Поместье Лавиня вернулась поздно, уставшая, голодная и злая, как шершень. Марджори, поглядев на свою работодательницу, только вздохнула. «Пойдем-ка на кухню», — сказала она. «Мадам Тома оставила для тебя настоящий провинсальский доп». «Вина принести?» Примечание. Доп — классическое блюдо провенса, тушеная говядина крупными кусками, обычно от шеи, которая готовится в специальной керамической кастрюле «Добьер» с помидорами, маслинами, луком, морковкой и травами. В идеальном варианте мясо маринуют вместе с овощами в красном вине в течение суток, тушат три часа, оставляют до завтра и тушат еще три часа. «Спрашиваешь?» — фыркнула госпожа Редфилд. «Давно я так бездарно не тратила время, да еще и еды толком никакой не было, тарталетки какие-то. Не понимаю, почему это называлось ужином?» После солидной порции мяса и бутылки вина, разделенной секретаршей, Лавиния почувствовала себя куда лучше, настолько лучше, что на вопрос Марджори о том, с кем и о чем удалось поговорить, не выругалась, а только махнула рукой. Вроде бы и со всеми, кто должен был знать Клода, я так или иначе побеседовала, но ничего полезного пока не узнала. Ну или не поняла, что это именно оно полезное. Все говорили, какой он был прекрасный человек, все в один голос ругали Луизу Камуан, все удивлялись столь ранней кончине. Чтобы кто-то всерьез врал, я не заметила, но как проверишь? Прочитать мысли я могу лишь при прикосновении, не мгновенно. Не могла же я всех хватать? С другой стороны, кто-то ведь сообщил этой женщине о смерти Клода практически моментально, раз она появилась в лаванде на следующее утро. «И этот кто-то был наверняка из города», — кивнула Марджури. «Сообщить могли только магвестникам, а в поместье никто не владеет магией настолько, чтобы его отправить. Или тщательно это скрывает. Или так, не буду спорить. Но скрытое ты, как обычно, обнаружишь. А пока, поверим, мадам Тума. Она-то каждого в лаванде знает до последнего волоска. По ее словам... «Погоди-ка». Прервала ее лавинье и щелкнула пальцами, ставя полок от прослушивания. Можешь считать меня параноиком, но я слышала какой-то шорох за окном. Вот теперь рассказывай. Лучше быть живым параноиком, чем мертвым идеалистом. Маджури очень погальски пожала плечами и вернулась к рассказу. Так вот, по словам мадам Тума, среди тех, кто здесь работает, люди в основном приличные и честные. Есть, конечно, из с гнильцой. Это она так сказала? Именно. Но гнильца — это она, как бы сказать, другая. Один из виноградарей не знает меры в выпивке другой скверно себя повел с девушкой. Есть супружеская пара, где жена не может удержаться и не гульнуть от мужа, а он ее потом колотит, но это все другая история, простая как табуретка. Понимаю? У того, кто положил в карман Клоду Тезье амулет, разорвавший его сердце, куда более изощренный ум. Вот, именно, изощренный ум. А если он притворяется более простым, невозможно притворяться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Допив, вино Лавине встало. И как только он на минуту приподнимет маску, мы его увидим. Что не отменяет обычную ежедневную рутинную работу. И завтра после поминального обеда я отправляюсь в лютецию к командиру легиона выяснять, кто такой Клод Тезье и чего мы не знаем о его жизни. Напоминальный обед собралось народу даже больше, чем на похороны. Уходя из особняка мэра города Жансон, госпожа Ретфилд передала ему портальный кристалл. Предупредите всех, кто решит не связываться с экипажами, чтобы попросту собрались у вас. Кристалл настроен на лаванду. Довольно будет сжать его и проговорить активационную фразу. Да, госпожа командор. Похоже, только сейчас до господина Брюссолу дошло, что разговаривает с ним не только владелец самого крупного поместья в окрестностях его города и командор службы маговой Безопасности, но и баронесса и профессор колледжа Сорбонны, и доверенный маг его величества. А он-то собирался слегка подзаработать на предоставлении экипажей для тех, кто отправится на поминальный обед. Ох, не иначе великая матерь его дурака остановила. Мэр сглотнул и молча поклонился. Наверное, около восьми десятков гостей усел из-за длинной столы в парадном дворе поместья Лаванда. От палящего солнца их закрывал белый шатер, который бесценный мадам Тума накануне отыскала в кладовых. Полвека под заклинанием пролежал, сказала она, встряхивая полотную ткань. Свадьбу господина Эжена тогда праздновали. Конечно, когда сын его женился, здесь не отмечали. Клод и Луиза расписались в мэрии и уехали в свадебное путешествие, и вот и все. Мадам Тума! «Неужели вы помните свадьбу предыдущего управляющего?» Простодушно восхитилась Марчури. «А чего же не помнить?» Та равнодушно пожала плечами. «Мне-то, конечно, лет было немного, но мозги-то были. Так что, ваша милость, госпожа баронесса, что подаем-то?» «А что положено?» — поинтересовалась Лавене. «Так пирог. Пирог, луковый, писаладьер и свиные колбаски с рататуем». Вот их и подадим. Найдется у мясника достаточное количество этих самых колбасок. найти то найдется. Да если б самой сделать, вышла бы в половину дешевле. Мадам Тума вздохнула так тяжело, словно в каждую колбаску вкладывала собственные деньги. Угу, а потом вы бы свалились без сил, госпожа Редфилд нахмурилась. «Значит так, наймите помощниц, сколько нужно, пусть лук режут и тесто месят, и отправьте посыльного к мяснику, пусть возьмет пару сотен этих самых колбасок. Лишними не будут? Что еще? «Ну, муки и масла у нас довольно. Вина тоже хватит и еще останется», — стала рассуждать мадам тума, ощутив под ногами твёрдую почву. Лавиния прервала ее нетерпеливым жестом. «Вот, возьмите». Несколько тяжелых замшевых мешочков упали на стол. Здесь 500 двойных дукатов. Полагаю, этого хватит на все. Если будет мало, пусть предоставят мне счет. Мадам тума посмотрела на деньги, на хозяйку и отодвинула мешочки. «Нет, ваша милость, так не пойдет. Мясник и зеленщик, как положено, счета выставят. Вы их проверите, а уж потом заплатим. А то кое-кто прямо голову теряет». Только завидит наличные. Нечего их баловать. Поминальный стол под руководством бесценной кухарки устроили по старинным правилам. Ничего сладкого, кроме изюма и порезанного полосочками вяленого инжира. общие блюдо с пирогом на 10 гостей, общая глубокая глиняная миска с рататуем и сковорода с колбасками. Красное вино из кувшинов наливали не в бокалы, а в простые пикардийские стаканы. По тем же правилам долго рассиживаться не полагалось, должны были сказать свое слово покойным минимум трое, максимум пять знакомых, причем в числе их непременно оказывался священник, почтовый служащий и ближайший сосед. «Почему священник? Понимаю», — думала Лавиния, глядя из-под ресниц то на одного, то на другого из гостей. «Почему сосед? Тоже понятно». Самые жестокие свары могут возникнуть именно между соседями. А почему почтарь? Центр сплетен? Надо будет спросить об этом мадам Тома. Тут отец Андрея поднялся, и шум за столом затих. «Мы прощаемся сегодня с Клодом Тезье», — сказал священник, и его сильный голос, казалось, отразился от свода шатра, словно от сводчатых потолков церкви. Знаете, человек различает до 150 оттенков цвета. Маг — до 3000, эльфы до 12000. Гномам повезло меньше, ну или больше, как считают они сами. Для них мир окрашен семью десятками цветов и оттенков. Да, мир разноцветен. Но иногда полезно, как в детстве, делить его на черное и белое. Правильно, неправильно, умно или глупо, тьма или свет, хороший или плохой. Так вот, Клод Тезье был однозначно хорошим человеком. Мне жаль, что он ушел так рано. Он пригубил вино и сел. Следующим выступил мэр в качестве ближайшего соседа. От его речи лавине отключилась примерно на пятом слове, поняв, что ничего полезного все равно не услышит. Впрочем, что полезного можно было бы узнать из слов на поминальном обеде? Да ничего. Надо отловить тех, кто вчера не был на ужине, и перекинуться парой слов до того, как будет открыт обратный портал. Или хотя бы договориться о встрече на завтра. Тут она обратила внимание, что выступает уже не господин Брюссоло, а вовсе незнакомый широкоплечий и бородатый гость. Включившись не сначала, госпожа Редфилд поймала лишь конец фразы о том, как широк был кругозор корреспондентов господина Тезье, из каких только необыкновенных мест ему не писали, от Дожи Венеции, из Орлеанской школы магии, из Сиама и из царства польского. «Да, набор действительно впечатляющий», — нахмурилась она. «Обыкновенному управляющему небольшого поместья пишут мастер Вуду из Нувель-Орлеана и канцелярия Сирониссимо-Принципе? Как интересно! Вот с кем нужно непременно побеседовать. Я так понимаю, это служащий королевской почты из Жансона, и, судя по его виду, он гном или полугном». Это может усложнить дело. Гномы сильно не любят просто так выдавать секреты, даже если секреты эти никому не нужны более. Господин Бренвалин обычно не разговорчив, негромко сказал сидевший рядом с Лавинией отец Андре. Такое впечатление, что он искренне переживает кончину господина Тезие. Как с ним разговаривать, чтобы он согласился ответить на вопросы? Честно, Тут же отреагировал священник. И лучше договориться заранее. Он предпочитает планировать свою жизнь с точностью до минуты. Видимо, именно поэтому на него произвели такое сильное впечатление корреспонденты Тезье, предположила командор. Видимо, да. А с вами, с вами, отец Андрея, как говорить, чтобы получить ответы? Вчера нам побеседовать не удалось. Вы. «Не считаете эту смерть естественной?» «Нет. Слово упало, словно тяжелая плита». «Что ж, приходите послезавтра часа в три в Пантеон. У нас три священника разных конфессий, и как раз будет мое дежурство, если можно так выразиться. Приду. Постараюсь прийти». лавине выступать не стало. Говорила со слезами на глазах Андрея Монтанари, потом один из мастеров виноградника, и рефреном повторяли они сказанное священником «Тезье был хорошим человеком, без него мир будет чуточку хуже». Наконец-то речи закончились, и где-то совсем рядом ударил колокол. лавине удивилась, потом сообразила, что в поместье есть часовня. На минуту ей стало стыдно. Даже этого она не знала о лаванде, принадлежащей ей несколько десятилетий. Те, кто прибыл на своих экипажах, пошли к ним, остальные постепенно исчезали в открывшемся портальном окне. Поминальный обед по хорошему человеку Клоду Тезье окончился. Оставалось еще одно дело, которое никак нельзя было отложить — разговор с Луизой Камуан, вдовой. За обедом Луиза сидела у дальнего конца стола, молчала, глядела в тарелку. После речи мэра встала и, стараясь оставаться незаметной, ушла в гостевой флигель. «Ясно, что оставаться в поместье ей незачем. Да и не нужна она здесь, словении Или нужна? Уедет и ищи ее потом». «Ладно», — подумала госпожа Редфилд, — «будем сверлить по месту». Стучать во входную дверь флигеля она не стала, в конце концов, это ее дом. Вошла, закрыла за собой дверь и прислушалась. Было так тихо, что можно было бы услышать шорох мышиных лапок, ни движения, ни дыхания, ни единого звука, словно флигель совершенно пуст. Здание это было небольшим, на первом этаже кухня, кабинет и гостиная, на втором три спальни. Тем не менее, даже в те времена, когда управляющим был отец Клода Эжен Тезье, места ему и его семье хватало. Одинокому же Клоду и вовсе было достаточно. В кабинете он работал, разговаривал с мастерами-виноградарями или с сезонными рабочими, нанятыми на лаванду. Кухней же не пользовался совсем, питался в главном доме. «Итак, где может быть Луиза?» Госпожа Редфилд на всякий случай бросила на входную дверь, запирающие заклинание, потом закрыла глаза и раскинула поисковую сеть. Крохотные голубые огоньки внизу это мыши на пустой кухне, а нам нужен желтый. Вот только желтого огонька, показывающего, где находится человек, в доме не было. Луиза Камуан успела скрыться. Тфу! Бот я старой ворона, нужно было первым делом ее запереть. «Ладно, ничего не попишешь». «Где, — говорила мадам Тума, — эта дамочка поселилась после развода в Арле? Вот и славно. Значит, найдем ее в Арле». Нисходя с места, она отправила магвестник капитану Кальве с просьбой выяснить у городской стражи Арле адрес Луизы Камуан, попросить коллег туда наведаться и зафиксировать указанную женщину в ее доме до завтрашнего утра. Домашний арест, никаких ужасов. Что ж, теперь ее ждет лютеция, легион и его командир, полковник Шарль-Дюгисклен.